Глава 27. Откровение. Орбита Дейтени, личный кайзер Эон Арс. Я медленно прокладывал дорожку из целомудренных поцелуев по плечу любимой, которая стала теперь союзницей, а женой еще немногим ранее, собственно, после моего вчерашнего капитанского приказа. Юнис блаженно прикрыла глаза и улыбалась своим каким-то мыслям. Надеюсь, они были обо мне. Чудом не накинулся на нее тот же миг. пересилил себя и продолжил неспешные ласки. А еще, вопреки призывам ее тела, настойчиво оттягивал момент нашего общего раздевания, потому как задним умом абсолютно точно понимал, что в медовый месяц меня никто не отпустит даже на две недели, да хоть на одну, тоже вряд ли. Однако сам не ожидал, что окажусь настолько правым. Буквально через несколько минут после нашего перемещения, стоило лишь расположиться на кровати, как вдруг к нам присоединилась третья участница. Досаждающая личность по совместительству моя сестра Ята перенеслась в черном мехе. Всю неделю переселения и организации наших колоний на Дайтени она упорно впихивала в меня знания о цивилизации Цефис и о нейронном импланте в затылочной части головы, который они называют как нейромодуль. По сути, это устройство вживляется в стволовую часть мозга, выполняет все функции моих свод часов и еще чуть-чуть больше. Нет, на самом деле больше на порядок. Просто эту часть я еще не изучил. Ведь ствол мозга является эпицентром центральной нервной системы и,наче говоря, отвечает за все органы человека. Нужно пересадить какой-нибудь имплант проще простого. На время пересадки отключается нервная система этого органа и блокируются болевые центры. И регенератор не нужен. Да и зачем? Когда тело и так не стареет и почти не изнашивается, время от времени лишь заменяются детали. Я-то, например, выступала категорически против всей этой идеи с имплантами и вживила себе только лишний нейромодуль. Я ее обогнал. У меня еще и рука правая. Чем обязаны визитом? вернулся мыслями к нашей гости, которая только-только вылезла из капсулы. А Юнис снимала это ликой разочарования, слегка прикусила губу, но промолчала. Мне очень жаль вас прерывать, сказала я-то чисто ради приличия. Однако, дела не ждут. Впереди очередной мирный договор с вахтианцами. Кстати, помимо Дейтении, вопросы нужно решать и с другими союзниками. А еще отец решил наконец посвятить тебя в свои дела с Харетом. Тогда почему я вижу здесь тебя, а не его? Он просил меня проводить тебя к нему, когда мы вместе прибудем на Аруан. Я с сожалением обернулся к моей любимой, одетой в безупречное свадебное платье с открытыми плечами, не удержался и поцеловал ее в губы, промычав лишь: "Панель управления моим кораблем в той стороне". Я махнул куда-то себе за спину, после прибавил: "Но если будешь подглядывать, пожалуй, стойеру". Отвечать я то не стала. Через несколько секунд до моего слуха донесся лишь еле слышимый хлопок. Она ушла на капитанский мостик, а я невольно вспомнил ее наставление. После инаугурации в мое подчинение перейдет несколько эскадр отца с тысячами и тысячами космических кораблей, в том числе беспилотных дронов. Однако часть армии Цефис по-прежнему останется под управлением остальных армий из парламента, расположенного на Аруане. Поэтому мучительно оторвался от моей Юнис, неловко извинился и отправился следом в каюту капитана. Прежде чем продолжить путь, нужно удостовериться, что нас не будут ждать сюрпризы в виде тысяч дронов того же Харета. А для управления Кайсером на самом деле не нужно никуда ходить при наличии нейромодуля и авторизации. Но то, что я-то без вопросов покинула транспортный шлюз, красноречиво намекала хочет поговорить. Издается мне, тема будет не из легких, если она таким образом не хочет тревожить Юнис. Едва за моей спиной закрылась дверь, сразу начал с главного вопроса. Что там с армией заговорщиков? Об этом сестра скосила взгляд на управленческую панель, моргнувшую в темноте слабым синим светом. Вот лучший отец тебе сам все и расскажет. Она нажала на кнопку открытия видеосвязи, и на весь капитанский экран высветилась проекция главного арне крупным планом. Глаза его добродушно щурились, губы растянуты любезной улыбкой. Пальцы сложены в виде кривого ромба. Вижу, разговор будет долгим. Подтверждение чего получил после первых слов отца. Я понимаю, что должен тебе о многом рассказать. И теперь, после задержания Харета, готов сделать это в полной мере. В ответ лишь кивнул, а он продолжил: Как ты уже знаешь, наша раса вырождается. Я боялся раскрывать тебе эти подробности до тех пор, пока ты не пройдёшь инаугурацию. Иначе вероятность твоего отказа составила бы, по моим подсчётам, от 70 до 90%. Остальные от 30 до 10% я ставил на то, что ты сам организуешь устранение моего оппонента или сорвёшь план каким-то иным способом. Плохие предчувствия заставили стиснуть зубы и сложить руки на груди. Обычно подсознательно контролирую жесты своего тела но только не сейчас. Весь мой мозг усиленно работал, впитывая информацию. До руки и импланта дело не было и подавно. Отец тем временем продолжил невозмутимо рассказывать. Харет Тармуцэн был основоположником теории о высшей и низшей расе. Иными словами, он хотел использовать колонистов как биоматериал для живых имплантов или, по-вашему, органов. И некоторые парламентарии Арни с этим соглашались. Долгое время мне удавалось сохранять паритет голосования, ведь власть, имущие Цефис шли за мной и моим мнением безусловно. Однако год за годом, скандал за скандалом, стычка за стычкой и его влияние росло. А главное, эти идеи прижились в Цефис массах еще и благодаря утрате детородной функции у многих наших женщин. Еще немного, и мне придется менять зубы во всей челюсти. Настолько сильно я их стискивал. Болевой порог моей нервной системы зашкалил, но я сдержался и промолчал. Только лишь глубоко вдохнул, выдохнул, выравнивая участившийся сердечный ритм, а затем вспомнил про нейромодуль. На секунду отвлёкся и выключил эмоциональную составлявшую мозга и нервной системы. Я в норме, прокомментировал, заметив обеспокоенные взгляды отца и Яты. Продолжай. Не могу не признаться в этой связи. Твоя мать точнее суррогатная мать. Была землянкой. После нашего с тобой разговора я вышлю тебе ее параметры. Мама я ты, к слову, цефис из немногих, кто еще не утратил возможность рожать. Так вот, как минимум, этот фактор повлиял на мой выбор, кого из вас двоих отправить в колонию на Краксе. Ты был и остаешься наполовину землянином. Если бы я не выключил все эмоции, то безусловно, развил бы эту тему Но вместо этого потребовал вернуться к главному. Что с Харетом? Казалось, Арни ожидал такого поворота темы, потому как ответил тут же. 30 лет назад он отправил своего псевдородственника, рожденного от суррогатной матери землянки, покорять ОКЗ на Таарию. По-моему, куда-то на Азакар. К слову, единственное отличие между вами, Армунд, дитя, выведенное из пробирки, над генами которого поработали наши ученые. Они также наделили его возможностью быстрого взросления, чтобы долго не ждать результатов своего эксперимента. И он, не могу не признать, справился со своей задачей блестяще. Всего за 4 года. За 4 года пришел к власти во КЗ, будучи к тому моменту на вид лет 30. Сколько же ему на тот момент исполнилось реальных лет, знает один харед Тармуцэн Арни старший. Думаю, не нужно тебе объяснять, какие черты характера в нем культивировали во время быстрого взросления. Однако, помимо преимуществ, у этой технологии обнаружился один огромный минус быстрое пересыхание и устаревание слизистых и кожи. Поэтому в правительственном здании ОКЗ у каждого чиновника столько бассейнов Приказ Армунда, а все для того, чтобы его отклонения не выглядели подозрительными. Сам Армунд был вынужден проходить постоянные процедуры, массажи эласомавения, помимо посещений регенератора. Дальше. Что с колонистами? Подтолкнул отца вернуться к изначальной теме. Дальше. Я поздно узнал о приходе к власти среди колонистов пешки Тармуцона. Тебе тогда, а именно 26 лет назад, как раз исполнилось 10, и ты делал огромные успехи в освоении цефис-технологий». Только-только закончив десятилетние курсы подросткового обучения за три года, я так слову освоила за 6. Тогда ты стер мне память и отправил к колонистам. Это я уже понял. К чему были все эти 26 лет в колонии и какие планы у тебя сейчас относительно колонистов? Сразу скажу про планы. Они иные, чем у Харета. Я лишь хочу заключить союз с народом Дайтении, наделить равнозначными правами твоих людей как союзников под цифиской коалицией. Но мне для этого нужна будет твоя помощь, потому как противников этой идеи предостаточно. И безусловно, среди землян ты обладаешь, если не абсолютным авторитетом, то являешься весьма весомой личностью, чтобы представлять их интересы в коруме парламента. А как быть с вырождением вашей расы? Быстро же ты мыслишь, проворчал отец, который когда-то давно отказался от своего имени в пользу одного единственного звания главный арний Цефис. Впервые за весь разговор он закатил глаза к потолку, однако следом вернул своему лицу изначальные нейтральные эмоции. Я хочу разрешить смешанные браки между нашими цивилизациями. Возможно, сама природа, нам, Цефис, подсказывает развить свой генный материал таким образом, Елена намекает, что мы идем по плохому пути и нужно вернуться к живому существованию вместо биоискусственных технологий. Или покупать суррогатных матерей, предположил я. Как оказалось, даже нейромодуль дает сбой, так как моя злость пробилась через нейронный блокиратор. Для того, чтобы такого не произошло, ты и нужен со своей принципиальной позицией и непоколебимым стержнем характером. Пойми, я не просто так оставил тебя на 26 лет жить и самому пробиваться в колонии, а иногда, честно признаюсь, даже сам мешал твоим планам и наблюдал за ходом твоих мыслей, по подействием и принятым решением. И из года в год я все больше и больше изумлялся возможностям собственного сына. Ведь та женщина, которая была выбрана только потому, что находилась в безвыходном положении, особенным умом не блистала, понимаешь? Альтернативы у меня почти не было. Мне казалось, ты выше таких оценок. Ведь потенциал каждого из нас скрыт до тех пор, пока мы его не проявим. Не удержался и все таки одернул отца, не позволив и дальше унижать мою мать. В этом ты весь, Эон. Глаза Арне засветились гордостью, а мне от этого стало как-то не по себе. Вдруг почувствовал себя лабораторной крысой, которая прошла какое-то сверхсложное испытание. Что в итоге ты получил себе принципиального союзника, представителя плодовитой расы землян. А еще, мне кажется, теперь не случайной наша процедура прилюдного заключения союза с моей Юнис сразу после инаугурации. Тем самым ты на мне поставил опыт заключения брака между Цефис и простой колонисткой, тем более с таким размахом. А уж тот факт, что Юнис беременна, еще больше играет тебе на руку. Не так ли? Да, честно признался он. Но я и не знал про беременность. Точнее, знал что-то, но хотел бы и сам это проверить. Нет. все, Мои эмоции победили нейромодуль окончательно. Руки прочь от моей жены, союзницы, любимой. Никаких опытов. Буду делиться информацией время от времени сам и только тем, что сочту нужным. А еще меня волнует один немаловажный вопрос безопасности моих близких и друзей. Людей Арсентерком. Ведь противники твоей позиции никуда не делись, так? Э, он вдруг замолилась Ята и опустилась на колени. Если ты откажешься от предложения отца, то будешь жалеть всю жизнь, ведь у него есть я сам, оборвал ее отец. Не буду томить. Добродушные черты Арне заострились. Голос зазвучал строже. Родители Юнис живы. Как раз в этот самый момент ко мне на панель пришло экстренное сообщение от Рогины. Моментально отвлекся, открыл. Дело в том, что во время эвакуации секретной лаборатории мои люди также нашли криокапсулы с замороженными заключенными, иными словами, введенные в криосом. И только сейчас, после этапной разморозки некоторых из них, выяснились дополнительные детали. Зилд, проверяя списки ради поиска предполагаемых родственников бедолаг, наткнулся на знакомую фамилию. Арагина только-только вернулась к себе. Проверила Лану и Рейна Чейн, узнала подробности, даже идентификатор дочери. Отец, люди Арса уже и сами решили эту проблему, прокомментировала я-то у меня из-за плеча, беззастенчиво прочитав отчет моей сотрудницы. В таком случае, миролюбиво произнес Арний и вновь сменил выражение своего лица решил, видимо, вернуться от шантажа к переговорам. У меня есть информация обо всех людях Харета Эон, и тебе нужна будет помощь моей армии, чтобы обеспечить защиту колонистов и своей любимой. Чего ты добиваешься? Не выдержал я, ведь если буду медлить, то Юнис меня убьет или обидится очень и очень сильно, что почти одно и то же. У меня мало времени. Я хочу, чтобы при наблюдении за твоей союзницей присутствовал наш врач-генетик. Речь действительно только о присутствии или каких-то манипуляциях. Не позволил поймать себя на игре смыслов. Я правильно понимаю, дело о функции стороннего наблюдателя? Арнив вздохнул, Я-то улыбнулась. Пожалуй, отправлю к тебе моего тоера. Пусть наберется опыта, выдала она с улыбкой. А Отец в итоге согласился и скупо кивнул. Тогда я согласен, но при условии, что все манипуляции, процедуры, анализы и прочее согласуются со мной и, собственно, моей женой Юнис. В противном случае я найду, как ответить на твою попытку шантажа. После угрозы решил все таки одернуть себя и вернуться к деловому тону. Завтра жду списки союзников Харета с координатами и кандидатурами врачей на должность наблюдающего за беременностью но только с безупречным послужным списком и полным раскрытием всей личной информации по каждому. А сегодня, как ты и обещал, вышли координаты моей биологической мамы. Затем даже не удержался и стремительно покинул капитанскую каюту, не прервав связь, а еще мысленно снял ненужный эмоциональный блок, который все равно почти не работал. Но стоило мне только это сделать, как я вдруг чуть не упал прямо на пол. Если бы не объятия, вышедшие навстречу ко мне Юнис. Нервное напряжение вместе с потрясением дало о себе знать. Я медленно терял сознание. Однако перед этим все таки поделился. Твои родители, возможно, живы. Вся информация есть урагины или Зельта. Свяжись с ней...» В последний момент здравая мысль заставила вновь включить эмоциональный блок, а еще прикусить кончик языка, чтобы моментом очнуться от болевого импульса. Падея конечно, да, но слабость никуда не делась. Эон, что с тобой? На глаза любимой навернулись слезы, А я лишь обнял ее и пересилил себя, встал ровно. Ничего серьезного», – Перемудрил с нейромодулем. Сейчас отдохну и все пройдет». Но вот что важно. Твоих родителей нашли Рогина и Зельд». Правда, меня прервал поцелуй. Я почувствовал прикосновение, но не смог ощутить абсолютно никакого отклика в своей душе из-за блока. Поэтому отстранился и прошел, сел на кровать. Послушай меня. Я серьезный, Юнис. Я не, не верю, выдала она дрогнувшим голосом. Так не может быть. «Все понятно. Полное отрицание и попытка забыться, да? Значит, придется действовать аккуратнее. Пользуясь Цефис-системой, отправил запрос начальницы медперсонала, приказал прибыть в мой кайзер. Сначала перед встречей с родными нужно убедиться в моральном состоянии и отсутствии риска для Юнис и нашего ребенка. А еще непонятно, что делать с моей биологической матерью. Так не бывает, да? потрясенно повторила любимая, усаживаясь рядом. А я обманывать не стал. Пересилил себя и обнял. Помни о том, как это успокаивает. Затем все же ответил. Кто знает?